Глава четырнадцатая. Катя. Вера встретила меня настороженной улыбкой. Ее взгляд бегал по моему лицу, пытаясь найти что-то, но не находил. Я даже на миг пожалела, что приехала. Подруга и так чувствовала себя не в своей тарелке, ведь совершенно не помнила собственную дочь. Ее рождение, первые шаги, слова, детские проделки. а тут я Просто подруга, хорошая приятельница, с которой Вера, как оказалось, была не так уж и откровенна. О проблемах в семье я узнала совсем недавно и даже предположить не могла, что у них с Олегом такие отношения. «Катя...» «Неужели узнала?» Я с радостной улыбкой закивала ей и подсела на кровать. «Вера, как ты?» «Нормально. Врачи говорят, что...» Травма не опасная, все обошлось, но хотят еще день-другой понаблюдать за моим самочувствием. Женщина разгладила одеяло на своем животе и добавила. всё никак не привыкну, что там уже никого нет. Рука сама тянется погладить живот, а затем вспоминаю, что больше не беременна. Ты меня узнала? Вера грустно улыбнулась и покачала головой. Олег дал мне мой телефон. Там так много снимков. Столько незнакомых мне детей, моих учеников и ты на многих. Мы с тобой работали и отдыхали вместе, значит, дружили. Олег тепло отзывался о тебе, рассказывал, как тебя зовут и что счастливо замужем. Но деток пока нет, поэтому тепло общаешься с нашей дочкой, балуешь ее. Что есть, то есть. В этом Олег не обманул жену, а вот в другом... Нет, лезть в их семейную жизнь я не собиралась. Тут бы со своей разобраться. А еще меня подкупала мягкость в чертах лица подруги. Я и не замечала, какой собранной и сжатой она была. Сейчас же Вера словно помолодела и посвежела. Ушел задумчивый хмурый вид. Нет, я не стану ничего говорить ей. Кто и такая, чтобы лезть в ее жизнь? Может быть, это амнезия к лучшему? Не ее ли загадывала Вера в подарок к Новому году? Так что лучше остановимся на позитивном. Машка чудесная, она очень сильно любит тебя. Они с Олегом сами решили украсить квартиру к празднику. Завтра уже обещали меня забрать из больницы. Вера немного приподнялась и тихо прошептала. Кать, я так боюсь, вдруг ничего не почувствую к собственному ребенку или напугаю ее. Олег хотел привести ее сюда, но я запретила. Все будет хорошо, Вер. Я сжала ее руку. Все обязательно наладится, просто не требуя от себя слишком многого сразу. Спасибо. Мне так нужно было с кем-то поговорить, поделиться. Расскажи мне. «О работе», — попросила подруга, вводя разговор совсем в другое русло, не такое эмоциональное и острое для нас обеих. Я могла бы долго рассказывать о наших первоклассниках и их проделках, к тому же у меня на телефоне тоже были фото. Незнакомые дети обрели имена, о ком могла рассказала что-то примечательное. К своему стыду имена двоих ребят я и сама не знала. Все-таки это не мой класс, и только четыре месяца, как взяли новый поток. Но даже этот факт не омрачил нашу беседу. Вера смеялась и с интересом слушала рассказы о работе. Не только об учениках, но и о самом педколлективе. Директор обещал с нового года открыть при гимназии секцию каратэ. Мальчишки уже ждут не дождутся. Так что скоро наши шалопаи возьмутся за ум и пойдут по пути самурая, или ниндзя. Я рассмеялась. Если честно, без понятия, кем величают себя борцы в этом виде спорта. Надо бы почитать, чтобы не ударить в грязь лицом. Карате это хорошо. Устало улыбнулась Вера, и я поняла, что засиделась, и заговорила подругу. Ладно, ты отдыхай. А мне уже домой пора. Я сжала на прощание руку Веры, и, поправив больничный халат, вышла в коридор, плотно прикрыв за собой дверь. Только не успела и я и пары шагов сделать, как ноги мои вросли в пол. Не может быть. По коридору медленно, придерживаясь за стену, шла молодая девушка с разбитым лицом. В ней с трудом можно было узнать ту блондинку, что когда-то пришла в мой дом, «Аня?» Я шагнула вперед и окликнула девушку. Она медленно обернулась. «Сомнений быть не может. Передо мной мама Вани». «Здравствуйте, Катя». «Как? Ваня?» Речь была медленной, словно девушке было больно говорить и вообще делать глубокие вдохи. Она взволнованно смотрела на меня, крепче прижимаясь к стене. «Видно, стоять ей тоже было трудно. Господи, что с ней произошло?» Он с Митей и Матвеем. «Мне помочь?» Я протянула руку, предлагая девушке опереться на нее. Вся моя злость исчезла. Передо мной сейчас была не соперница, не прожженная интриганка, не мать-кукушка, а глупая девчонка в беде. «Спасибо, тут недалеко». Мы молча преодолели коридор и вошли в палату. В отличие от веренной, это была обычная с несколькими кроватями и довольно потрепанными тумбочками. Ни столика, ни телевизора с чайником и микроволновкой здесь не было. Аня присела на край кровати и стерла со лба выступивший пот. «Почему ты бросила Ваню? Что с тобой случилось?» «Почему не позвонила Матвею, когда оказалась здесь?» Девушка опустила взгляд и повторила еще раз свой единственный вопрос. «Как там, Ванечка? Расскажите мне, пожалуйста». Хотелось ответить что-то хлесткое, но я сдержалась. Несколько дней капризничал, звал тебя, но сейчас уже хорошо. Кушает, спит, играет. Аня медленно легла, стараясь не делать резких движений и дышать поверхностно. На ее лице застыла гримаса боли. Но как только она прошла, девушка продолжила разговор. А Митя? Как он с ним? Играет? Или на руки совсем не берет? И столько надежды во взгляде. А дуреть можно. Ты что, бросила сына, чтобы Митя его на руках? подержал. Аня опустила взгляд на свои руки и тихо ответила. Он никогда сам не спрашивал о нем. Когда мы разговаривали по телефону, не интересовался, как у Вани дела, и только твердил о тесте. Голос звучал так печально и обреченно, что мне даже захотелось ее пожалеть. Но нет, во всем этом бедламе жалеть нужно только бедного малыша, которого бросили на произвол судьбы. Я подумала, что несколько дней вместе смогут сблизить их, а если нет, то я нашла уже подходящий нам с Ваней дом. Я покачала головой, какая же она глупая. А Матвей еще отзывался о ней хорошо. Он совершенно не разбирается в людях. И вот еще одно подтверждение этому сидит передо мной. Митя носит Ваню на руках и даже два раза помогал мне купать его перед сном. Сегодня они оставались вдвоем, пока мы с Матвеем закупались, и все остались живы. Аня попыталась улыбнуться, но тут же скривилась от боли. «Что с тобой случилось?» не выдержала я. Разбитая губа, ссадины на лице — это то, что бросается в глаза сразу, но, видно, не единственное, иначе Аня не ходила бы так. Напали на вокзале. Хотели сумочку забрать, а в ней все документы, деньги, мобильный. Я не могла отдать. Вот и поплатилась. Легкое сотрясение, сломанные ребра и вот. Она указала на лицо. Да уж, ссадины и разбитая губа никого не красит. Почему же Матвею не позвонила? Аня сжала губы, сдерживая слезы. «Вы и так столько сделали для нас». Ладно, Ванька, он родная кровь, а я? Не хватало вам еще и со мной возиться? Я вздохнула. Аня была права, мы ей посторонние люди. И не права. Ване нужна мама, а значит, мы бы помогли. Кажется, сейчас я начала понимать мужа. В этой ситуации вязнешь, как муха в киселе. Вот я, еще несколько дней назад я почти ненавидела эту девчонку. А сейчас ругаю ее, что не позвонила мужу. Я ведь совсем не успела поблагодарить вас. Пока не было Мити, ваша помощь была просто бесценна. В тяжелые минуты познаются друзья. Помню, как Каринка уехала, а другие сразу отвернулись, нашли отмазки. А я заболела. Температура под сорок, головокружение, не пойму где, что, как. Пару раз сознание теряла. А Маленький совсем и никого. Если бы не Матвей, не представляю, как бы я ту неделю вообще бы выжила. Да что я? Ванька как? Спасибо огромное вам, Катя. Я сидела и не понимала, о чем говорила девушка. Когда она болела, Матвей что? Помог ей? Как? Судя по рассказу, не в больницу положил и не няню нанял, «Мой муж что, жил у вас неделю?» Теперь мой голос звучал сипло. Казалось, слова царапают мне горло, не желая произносить подобное. «Ну да. Вы что, не знали?» Я покачала головой, вставая. Голова закружилась, и мне пришлось сесть назад. «Что с вами, Катя? Я...» «Извините меня. Зачем я только рассказала?» «Думала, вы знали, его же неделю дома не было». Я уезжала. «Катя, вы не переживайте, я вам клянусь, ничего не было, я Митю люблю, только его!» горячо заверила девушка. Я обернулась и, глядя ей в лицо, спросила. «Любите Митю, а ребенок тоже его?» Аня нахмурилась и опустила взгляд. Ясно. Я попыталась встать, но девушка удержала меня, схватив за руку. Аня смотрела мне прямо в глаза. Будет у Вани отец или нет, решать только Мите. Больше некому. Девушка говорила твердо и решительно. Хорошо. А с мужем вашим я никогда не спала и спать не собираюсь. Матвей очень хороший человек, прекрасный преподаватель, талантливый. И перспективный ученый. Я восхищаюсь им как наставником, но не как мужчиной. Я кивнула. Село отвечать что-то не было. В душе зияла пустота. Но хоть в одном Матвей и Саней были солидарны. Отрицали любую близость между ними. Это должно было радовать, но нет. Я больше не верила словам. Мне пора. «Я сообщу Мете, где ты?» Аня кивнула, соглашаясь, а затем робко спросила. Он сильно злится. Говорил что-то обо мне. По правде говоря, я не видела, чтобы Митя проявлял злость или гнев. Как всегда, улыбчив, позитивен. Но что там кроется за этой маской? Попробуй угадай. Ничего не говорил. И это было правдой. Имя девушки почти не произносилось в нашем доме. Митя, казалось, и вовсе хотел забыть о ней, вычеркнуть из своей жизни. Если честно, винить Митю в этом желании я не могла. Мне бы и самой хотелось забыть об этом всем, как о дурном сне. Как вы думаете, он хоть чуть-чуть меня любит? Я не знаю. В любом случае он не отворачивается от вас, не сбегает. «Мне кажется, это только потому, что его пристыдил Матвей. Если бы не он...» Аня замолчала, и с ее глаз сорвались слезы. «Я очень сильно люблю Митю, очень. Поверьте мне, пожалуйста». «Я не понимала, к чему здесь вообще я. Зачем мне верить в ее чувства к Мите?» «Аня, я думаю, вам нужно просто откровенно поговорить с Митей, и все образуется, вы получите...» Ответы на свои вопросы. Я, наконец-то, встала с кровати и пошла к двери. Этот разговор отобрал у меня все силы. «Поцелуйте Ваню за меня», — попросила Аня, когда я подошла к дверям. Ответить мне было нечего, поэтому я просто вышла. Всю дорогу домой я думала, думала, думала. Мысли бегали по кругу. Одни и те же вопросы я задавала вновь и вновь так и не находя ответа на них. Вроде бы Аня была искренней со мной. Она волновалась за Митю, спрашивала, как он реагирует на Ваню. Он ей не безразличен. А Матвей? Неделя вместе под одной крышей и ничего не было? Серьезно? Я должна в это поверить? Но с другой стороны, зачем Ане врать? Если бы ей был нужен Матвей, то она бы, напротив, говорила двусмысленно и намекала бы на очень тесное общение. Ух, как же я устала от этого. Верить на слово. Дверь я открыла легко и тут же с порога услышала голос Мити. Всегда любил. Вот и славно. А эта дурочка боялась. Не разуваясь, я пошла в кухню. Плевать на полы. Мне хотелось порадовать Митю. Я почти дошла, как услышала рык мужа. «Повтори». И через секунду я уже лицезрела при неприятную картину. Матвей держал за грудки Митю, прижимая к стене. Вот и ответ. Аня нашлась. Она в Пятой городской в травматологии. Вы только определитесь здесь, чья это потеря. Не шумите в отделении. Как же хорошо, что я не закрыла дверь на замок и не раздевалась. Ничто не мешало мне вылететь из квартиры и вызвать лифт, который еще никуда не успел уехать. Мир вдруг стал размытым, и я с трудом попала на кнопку, чтобы уехать на первый этаж. А дальше? Я сама не знала, но возвращаться назад и не думала. Дверцы лифта уже закрывались, когда в него заскочил взъерошенный мужчина в одних носках,